Напомним фабулу пирамиды, или точнее одну из ее фабул, потому что их как минимум три. Похождение ангелоида Дымкова, присланного на Землю в 1938 году и отлетающего в финале. История любви вражды между актрисой Юлией Бомбалски и режиссером Сорокиным. Самая слабая и многословная линия, по-моему, без которой роман ничего бы не потерял. И Одиссея отца Матвея Лоскутова, ушедшего из дома странствовать, дабы не навлекать неприятностей на семью. Мне приходилось уже говорить о замечательном литературном парадоксе. В 1938 году в СССР одновременно пишутся три романа о вторжении иррациональных сил в советскую действительность. Это пирамида Леонова, в которой прилетает ангел, мастер и Маргарита, где является дьявол, и старик Хатабыч Лагина, где возникает джин. Все трое дают представление в цирке. Воланд в Варьете, но разница невелика. В пирамиде содержится остроумное рассуждение старого фокусника Дюрсо о том, что чудеса в наше время осталось место в двух сферах – церковь и цирк, и в цирк устроиться проще, да и прихожан больше. Дьявол улетает, проинспектировав реальность и не найдя в ней ничего особенно интересного. Ангел улетает, почувствовав интерес определенных сил, желающих использовать его в качестве ангела истребления. Остается только джин, отлично вписавшийся в советскую реальность и ставший народным артистом, что само по себе нагляднейшая иллюстрация имморализма Сталинской империи, в которой нет места ни добру, ни злу, а только чистой магии. Но мы отвлеклись. Смысловой центр второго тома «Пирамиды» — беседа Дымкова со Сталиным. Фокусника во время кремлевского концерта лично вызвали к диктатору, дабы тот изложил ему свое видение истории и привлек к вероятному сотрудничеству. В какой же области? Да вот в этой самой, нивелирование, организованное усреднение. Нам с тобой, товарищ ангел, предстоит поубавить излишнюю резвость похоти и мыслей для продления жизни на земле. Отметим не только мощь Леоновского предвидения, вполне объясняющего нынешнее состояние человечества и России в частности. Этим же предвидением он как-то сумел угадать и волну энтропии, которая разрушит в результате остатки советского проекта и гибель Советского Союза. Хорош или плох он был от причин много ужаснейших и, главное, много противнейших, чем Советский Союз. Но чрезвычайно показательна сама трактовка Сталина, хотя Леонова пытались вписать и в «сталинисты». Вот уж для чего нет никаких оснований. Леонов во многом было остался до конца человеком двадцатых годов. Лучшие его сочинения были написаны тогда. О нежизнеспособности советской утопии он догадался тогда же, заставив своего Скутаревского изобрести беспроводную передачу электротока и убедиться в том, что в его лаборатории ток передается и лампочка горит, а на экспериментальной станции ничего не получается. В воздухе что-то не то. Однако утопические 20-е были ему куда милей, бессмысленно зверских, антитворческих, консервативных 30-х. Сегодня иногда встречаешь суждение о том, что Сталин вынужден был заплатить нечеловеческую цену за небывалую в истории модернизацию, что он, собственно, как раз и был менеджером модернизации, благодаря которому мы провели величайшую индустриализацию и так далее. Между тем, никакой модернизации Сталин не проводил, он ее угробил. Вся его политика, начавшаяся в 1934 году, до того он вынужден был мимикрировать, но 17-й съезд вынудил его атаковать, была расправой с модернизационным революционным проектом. Некоторые описывают эту расправу как русский реванш, но никаких оснований думать о русском столь дурно у нас нет». Это был реванш консервативных сил, полагавших наиболее эффективной стратегией запугивания и затягивания шенкелей. На коротких исторических дистанциях такая стратегия действительно работает, а на длинных, увы, приводит к катастрофическим поражениям. Сталин не менеджер развития, а организатор целенаправленного и продуманного упадка, одержимый эсхатологическим страхом перед прогрессом. Боится он, правда, не за человечество, которое стремглав летит к самоуничтожению, а за себя, который такому человечеству скоро будет не нужен. Но это отдельная тема. Во второй половине 30-х Сталин уничтожил всех, кто Россию пытался модернизировать. Хорошо ли? Плохо? Другой вопрос. И заменил теми, кто принялся ее нивелировать. Тех, кто мобилизовывал и умел это, на тех, кто выколачивал. В результате империя после него не простояла и 40 лет. Мотивация какой-либо деятельности исчезла на корню. О том, как работает руководитель модернизационного типа, Леонов написал «Скутаревского» и «Дорогу на океан». О том, как работает Сталин, затягивающий шинкеля, сам он внятно рассказывает в «Пирамиде». Увидеть в нем не мобилизующую, а консервирующую, не прорывную, а принципиально нетворческую силу – подвиг для современника. И то, что нынешнее принудительное вырождение имеет вполне сталинскую природу и осуществляется в соответствии со сталинской программой, еще один неожиданный и важный вывод из пирамиды, которую не худо бы читать и перечитывать, пусть выборочно. Станислав Рассадин назвал ее «необъятной и нечитаемой». Я бы с этим не согласился, поскольку самая трудность и плотность Леновского языка, некоторая его корявость, необходима для фиксации на важнейших ходах мысли. Скользить по странице этого романа нельзя. Ее надо медленно проговаривать вслух, лучше бы неоднократно. Допустить, что этот роман будет сегодня прочитан массами, никак нельзя. Да я бы и не хотел этого. Возможно, потому что это отчасти подорвало бы мою веру в собственную исключительность. Но именно ради самоуважения многие влезли в него и не смогли оторваться. Под заголовок «Роман на вождение» там стоит не просто так, и каким-то подсознательным страхом современного читателя роман Леонова отвечает с редкой полнотой и чуткостью. Там намечены корневые, архетипические фигуры русской истории, фатальные ситуации, преследующие тут всякого, а потому каждый хоть раз да встречал на своем пути комиссара Скуднова или роковую красотку Бомбалски. Помню, как при первой встрече с Прилепиным мы три часа проговорили на Волжском берегу в Новгороде не о Лимонове, а о Леонове. И этот разговор расположил меня к писателю Прилепину задолго до знакомства с его литературой. А вовсе уж неожиданная дискуссия о пирамиде случилась у меня давеча на одной из российских книжных ярмарок, где милая собой девушка лет двадцати двух охраняла стенд крупного издательства. Я попросил у нее книжку, нужную по работе. Слово за слово, она оказалась выпускницей филфака, писавшей диплом именно по пирамиде. «Вы? Вы ее читали? А что?» М «Да». Дальнейший разговор оказался чрезвычайно интересен. Главная дискуссия шла о Шатаницком, самом загадочном персонаже пирамиды. Спорить с 20-летней блондинкой о Шатаницком в 2008 году это, как хотите, из области фантастики но действие равно противодействию и если всемирное усмирение и усреднение набирает обороты легко предположить что будет расти и сопротивление ему у леонова много вещей слабых вроде соти и испорченных вроде вора Хотя именно во второй вариант «Вора» вписана в 1957 году великая финальная фраза, но уже ничего больше не содержалось во встречном ветерке, кроме того молодящего и напрасного, чем пахнет всякая оттепель. Но великих, вроде «Бурыги», Тоатамур, «Метели», «Нашествия», первых и последнего романов, в любом случае больше. Это был писатель редкого, небывалого еще в России типа, писатель без идеологии, с одной огромной и трагической дырой в душе, с твердым осознанием недостаточности человека как такового, непреодолимости его родового проклятия. Но как знать, не с этого ли осознания начнется новая литература, о которой все мы так мечтаем сегодня?» И не Леонов ли станет одним из главных русских писателей XXI века, который, как он предрек, к середине своей станет веком сгущающейся катастрофичности? А главное, разве в Леоновской тревоге и Леоновском отчаянии не больше истины здешнего, корневого и подпочвенного, чем в сусальных песнопениях или военных трубах? Он ждет. Времени у него много.